Вот именно. Смотри, письмо на восьми страницах, о всяких глупостях пишет, о коровах и унитазах, а о важных вещах ни словечка. Один сук, и то подозрительный. Ладно, не придирайся. Лучше подумай о том, все ли мы предусмотрели. Ты у нас ответственный за техническую сторону поисков сокровищ. Вроде бы все. Пришлось проследить, чтобы уголь мать закупила в нужном количестве. — Какой еще уголь, — удивилась сестра, — активированный, средство при желудочно-кишечных отравлениях. Уж я и всю плеш проел, наконец поняла, что без него там всем нам гибель, и закупила. — Достаточно? С полкило, не меньше. Сев за письменный стол, Яночка подперла кулаками подбородок и с удовлетворением заявила. — Ну что ж, во всяком случае, мы делаем все от нас зависит. — Ох, скорее бы уж поехать. «Там на месте и разберемся». «Долго еще?» — вздохнул брат. «Два месяца и десять дней». С ангельским терпением переждал Хабр все паспортно-таможенные процедуры в аэропорту, спокойно сидя на полу рядом с новой плетеной из прутьев клеткой, которую, вероятно, воспринял как свой личный багаж. Только один раз покинул он свой пост, да и ту по делу. Внимание пса привлек один из пассажиров — стоящий устойки оформления багажа на самолет, отправляющийся во Франкфурт-на-Майне. Подкравшись к этому человеку, пес внимательнейшим образом обнюхал его, после чего сделал стойку на него, как на дичь, и оглянулся на Яночку, видит ли. Яночка отозвала собаку и сказала брату, «Голову даю на отсечение, этот тип что-то незаконное проводит». «Ясное дело», — не сомневался Павлик, «наверняка наложил штаны» хотя по нему и не видно. Скажем таможенникам. Не до того нам, ответила сестра. Мама зовет. Ее багаж уже просмотрели. Брат с сестрой и не заметили, что стоящий неподалеку служащий аэродрома слышал их разговор. Внимательно поглядев сначала на собаку, потом на подозрительного пассажира, он подошел к одному из таможенников, производящих досмотр ручной клади, и что-то шепнул ему. Подозрительного пассажира отвели в специальную комнату для личного досмотра. Что же касается Яночкиных соображений относительно пца и его клетки, то они полностью подтвердились. По трапу самолета Хабр поднялся самостоятельно, солидно и с достоинством. А за ним, надутый и оскорбленный в своих лучших чувствах, Павлик втащил пустую плетеную клетку самолет не был переполнен, ибо по причине сверхнормативного количества пассажиров авиакомпания «Лед» выделила вместо одного самолета два. Так что в салоне места было много, большинство кресел пустовало. Еще до взлета пес тщательнейшим образом обнюхал салон самолета. Ознакомившись с новым для него помещением, он спокойно улегся под пустым креслом рядом с пани Кристиной и заснул. Погода была чудесная. На безоблачном небе ярко светило солнце, и где-то далеко внизу медленно двигалась земля, на которой все можно было прекрасно рассмотреть. Через полтора часа вместо земли под крылом самолета блеснула голубая гладь Средиземного моря, а еще через два часа опять показалась суша. Втиснувшись каким-то чудом в одно кресло, Яночка с Павликом не отрывались от иллюминатора прекрасной знатой географии, девочка безумно усыпала названиями всех стран, горных цепей и даже городов, над которыми пролетал самолет. Павлик очень жалел, что они летят так высоко. Все-таки не все удавалось рассмотреть, как бы хотелось. Пани Кристина очень радовалась тому, что они взяли с собой в путешествие мудрого и всезнающего хабра. «Вон как спокойно спит, значит, им никакая опасность не грозит. Можно не тревожиться». Наконец, самолет вроде бы сбросил скорость и стал постепенно снижаться, а над дверью появилась надпись о ремнях и курении. Хабр проснулся. С большой неохотой оторвался Павлик от окна и занял свое кресло. «Вижу землю!» — крикнул он, и за всех сил вытягивая шею, чтобы выглянуть в окошечко. «Ой, как уже близко! А я толком ничего и не вижу!» «Буду тебе обо всем докладывать!» — вызвала сестра. «Вот уже видно аэродром, бетонные полосы, на которые надо приземляться, а мы почему-то летим поперек».